Глава 17. Логово Вурдалака. Окрестности Винницы, 5 января 1944 года. В самом начале 1944 года войска 1 -го Украинского Черняховский и 2 Украинского фронта Ватутин сомкнулись, окружая многочисленную группировку вермахта, в том числе 4-ю танковую армию, а также отсекая немецкие дивизии на Каневском выступе. В нашей реальности была сделана попытка такого окружения в 20 числах января, но не вышло. Наступательные возможности первого и второго украинского фронтов были исчерпаны. В направлении Первомайска наступали войска третьего украинского фронта Малиновский, но основные силы прорыва были сосредоточены в руках Черняховского, первая танковая армия, третья гвардейская танковая армия и шестая танковая армия, вторая воздушная армия. И Ватутина. 4-я танковая армия, 5 гвардейская танковая армия при поддержке 5 воздушной армии. Так что западное направление было надежно прикрыто, и марш на юго-запад для Первой гвардейской танковой бригады никем не тормозился. Один из участков пути даже довелось проехать не своим ходом, а по железной дороге, чему Михаил Иванович был очень рад. Хомячья душа берёг моторесурс. Прибыв на место ночью, танки и БТР сгружались в темноте, пользуясь приборами ночного видения. Вервольф располагался километрах в восьми к северу от Винницы, у местечка Стрижевка, в Сосновой Роще. Сама ставка была невелика по площади. Зато вокруг широкой полосой чистили доты, пулеметные гнезда, вышки, артиллерийские позиции, а на высоких деревьях были оборудованы наблюдательные посты. Не пройти, не проехать. С воздуха ставку ранее прикрывали два полка истребителей, что базировались на Калиновском аэродроме. А в центральной зоне, прямо в роще, были выстроены десятки финских домиков для генералов и прочих высших офицеров ставки, столовые, спортзал, здание гестапо, телефонная станция и так далее. Самое же главное, святая святых, если данное слово применимо к нечистой силе, скрывалась под землей, перекрытая почти пятью метрами железобетона Вырубленная в толщу гранита и уходившая на глубину 50 метров. Бункер. Во всей округе действовал строжайший режим безопасности. Охранная спецгруппа ОСТ тайной полевой полиции очищала район от неблагонадежных жидов и большевиков, от всех, кто хотя бы потенциально мог противостоять истинным арийцам. Оставцы отвечали за три охранных кольца на дальних подступах к Ставке. После тщательной переписи все жители получили специальные пропуска. Был введен комендантский час, а время от времени бдительные гитлеровцы проверяли дома на предмет, а не завелись ли тут агенты Кремля. Конкретную охрану Ставки несли тщательно отобранные солдаты из дивизии СС Адольф Гитлер. Вот только вся эта интересная информация мало способствовала тому, чтобы найти искомое место. В восьми километрах от Винницы, в пяти км от Стрижовки. Замечательно просто. Еще бы навигатор ГЛОНАСС сюда. Дабы не плутать, Геша повел бригаду к южному Бугу. Выйдя на берег его притока, мелкой речушки Десны, Вервольф выходил к ней. Где-то тут должен быть. Ваня, сказал Репнин, внимательно оглядывая местность. Передай Лехману, чтобы двигал всем батальонам к аэродрому. Если там пусто, пусть присоединяется к нам. Если есть, офицеров живьем брать. Есть. Иваныч вперед, но без спешки. Ваня передал. Так точно. Лехман принял. «Слушай дальше. Полянский пусть заходит с севера. Отсюда, то есть. Где-то тут должна быть электростанция. Заскалька со стороны Южного Буга. Там ещё башня водонапорная торчит. При себе оставляю взвод Капотова». «Есть!» Борзых забубнил, а Геша вновь прижал лицо к Нарамнику. «Ага. Явно позиция для орудий, но всего две пушки перевернутые. То ли бросили их в спешке, то ли... лучше подстраховаться». «Ваня, дозвонись до Качеткова, пускай выпускает тральщик». понял а то уж больно тихо все да гладко сорок тройка стралом показалась слева прошлась угловатой тенью и попёрла вперед иваныч иду по следам командир тральщик выбрался к забору затканному металлической сеткой и колючей проволокой и прорвал ограду вломившись в заросли насаженных сосенок и кустов танк выкатился на асфальтированную дорогу сразу сбиваясь на обочину иваныч ходу кажется мы успели За деревьями разгорались пожары, деревянные дома дымились, из их окон уже вырывались языки огня. Было заметно, что поджоги только-только начались. Репнин не знал толком, где тут бункер. Домишки его не интересовали, но ну немцы сами подсказали местонахождение нужного объекта. У одного из больших срубов стояли танк «Пантера», пара ганомагов и десяток грузовиков, Надо полагать, что после того, как РКК заняла Винницу, ставка была брошена, а теперь немцы вернулись, проскользнув через линию фронта, чтобы окончательно замести следы. В нашей реальности со ставкой Гитлера произошло примерно то же самое. Сначала ее оставили, а потом, когда Вермахт перешел в контрнаступление, и немцы снова заняли Вервольф, было решено взорвать верхние этажи бункера и сжечь поселок. «Русские танки шестой армии миновали неприметный поселочек мастерски спрятанный под соснами. Ни с воздуха не разглядишь ни с земли. Бронебойный! Есть бронебойный! Готово! По Пантере огонь!» Пушка содрогнулась, разрывая ночную тишину. Снаряд вошел в немецкий танк, как вилка в котлету. Тут же добавил капотов, попав в один из грузовиков. И начался огненный ад. «Опель Блиц» разорвала на куски, А ослепительные вспышки последовали одна за другой, рассылая осколки во все стороны, подрезая деревца, шпигуя толпу немцев, высвеченную пламенем. «Прекратить огонь, там взрывчатка и бомбы, Ванька!» «Понял!» Радист затараторил. Геша хотел было и Кочеткову дать ЦУ, но тот и сам сориентировался. Несколько бронетранспортеров подъехали, лихо развернувшись и открывая огонь из пулеметов. Мотострелки попрыгали, разбегаясь, приседая, стреляя из автоматов. «Товарищ командир! Лехман сообщает, на аэродроме находился самолет. этот, как его, а, Кондор, грузился, моторы завел уже. Лёня ему фугасным всю морду расфигачил, то есть кабину и хвост, там документы какие-то в ящиках. Скажи, пусть занимается на месте, пакует немцев и бумаги. Есть. Репнин снова прижал лицо к Нарамнику. Огонь слепил, но можно было разобрать, что у бравых ребят Кочеткова всё под контролем. Немцев застали врасплох. Вдруг ниоткуда, из темноты, налетели, наехали, насели. «Чего тут сидеть?» — буркнул Геша, всуе оправдывая риск, и полез наружу. Впрочем, ППС он прихватить не забыл. «Сидите пока здесь». Хмыкая на недовольное бурчание, Репнин покинул танк. Снаружи мрак не стоял, было довольно светло. Пожар и светил, и даже грел. Снег был аккуратно расчищен, но, судя по всему, еще в декабре — позднее на орднунг времени уже не было приходилось драпать проглядывали газоны с бурой травой цветочные клумбы подбежал Качутков в камуфляже и в каске отдал честь и затараторил саперы тащ полковник почти 30 тонн взрывчатки еще столько же авиабомб было сейчас тонн 25 осталось минировать хотели не стали или не успели не успели тащ командир разгружать только начали а тут мы многих мы постреляли остальных повязали «Есть разговорчивые?» «Вот что. командира тутошнего вы не хлопнули?» «Хлопнули нечаянно, тащ подполковник. Да тут не он командовал, а один тип. Он служил приставке и всё тут знает. Давай его сюда». «Есть». Вскоре два матерых сержанта приволокли перепуганного фрица в пальто, замотанного шарфом, но без шапки. У фрица, по всей видимости, никак не мог устояться баланс между страхом и злобой. Он ненавидел русских, ненавидел свою пропащую судьбу, но и боялся до жути этих недочеловеков с автоматами, берлинское начальство. Сказать, что Репнин знал немецкий язык, было бы неправдой, но на уровне военного разговорника более или менее. «Имя?» — спросил он. «Фамилия?» звание — звание. Голос его был, насколько холоден, настолько и равнодушен. Дескать, не дашь ответа, чёрт с тобой пытать не будем. Застрелим и спросим следующего в очереди желающих жить. «Зигфрид», — выдавил немец, — «Зигфрид Вайс». «Жить хочешь, Зигфрид Вайс?» «Я, я, я». «Проводи нас в бункер. Будем посмотреть». «Амосов, пошли прогуляемся». «Куда?» — подбежал особист. Гитлеру в гости». Компанию Репнину составили Полянский и два пехотинца, громадные близняшки Семёновы. Подойдя к надстройке бункера, Вайс оглянулся на Гешу. «Шнелли!» — буркнул тот. И Зигфрид поспешно набрал код на тяжелой двери, она и отворилась. За ней укрылось не мрачное подземелье, а ярко освещенный спуск. Узковатый трап, двоим на котором не разойтись. Впереди шагал Вайс, шагал боязливо, постоянно оглядываясь. Фонарики не понадобились. Один из генераторов был запущен, и свет повсюду горел. Ничего в бункере не напоминало о бомбоубежище или доте. Не было тут ни угрюмых бетонных стен со следами опалубки, ни проводов под высоким метра три потолком. Белые стены, кафель, дубовые панели, паркет, ковровые дорожки, лампы дневного света. Был даже бассейн, хотя воду в нем и спустили. В плане бункер напоминал букву Г, и там, где сейчас проходил Геша, был седьмой этаж. Спустившись на шестой, Репнин оказался перед закрытой дверью. Она просто притягивала к себе, уводя от прохода в сторону. Вернее, дверей было две – внешняя, деревянная и открытая, и внутренняя, стальная и запертая. «Семёнов?» — сказал Геша. «Сбегай к Качаткову, Скажешь, чтоб саперов направил сюда. Эту дверь надо вскрыть». «Есть!» Один из двойняшек убежал, грюкая сапогами, а Репнин спустился на пятый этаж, где когда-то располагались шифровальщики и особая охрана. Здесь, в длинных комнатах, рядами стояли пульты, путались провода и ворохи бумажных лент, валялись стулья, висели наушники. В помещениях для охранников воняло оружейной смазкой и звучало гулкое эхо. Теперь вниз вела мраморная лестница. Геша она напомнила спуск на какой-то из станций московского метро. Помпезность зашкаливала. Минуя помещение для генералитета на четвертом этаже, Репнин одолел ступени, ведущие на третий ярус. Тут находились личные апартаменты Гитлера. Оглядываясь по сторонам и страхуясь, Репнин отворил дверь кабинета. Большое помещение было обставлено как роскошный офис. Кресло, стол, статуя в углу, напольные часы, сейф. «Амосов, будь другом. Погляди, что там внизу». «Сейчас. Там должны быть технические этажи, дизель-генераторы, очистные, канализация всякая». «Понял». Амосов, прихватив Семёнова, сбежал вниз. «Да...» — протянул Полянский, оглядывая кабинет фюрера. «Нехило Адольф жил». Живет еще, поправил его репнин. «Пока». Толкнув высокую дверь из полированного дерева, он перешагнул порог, ступая по оранжевому ковру. Тут была опочивальня и витал запах парфюма. Наверное, того, которым душилась Ева Браун. Даже сувенир не возьмешь, Пусто. Пусто на полках, в ящиках. Кровать голая стоит. Случайно заметив тень, Геша резко обернулся. Одна из стен спальни была задернута шторами в оборках. Как оказалось, плотная ткань скрывала неприметную дверь в тайную комнату. На ее пороге стоял высокий немец, этакий образчик ССовца. Сапоги блестят, хоть смотрись в них. Черный мундир с рунами и прочими анерами до да причиндалами сидит как влитой. На фуражке с высокой тульёй щерется череп. Гладкое, чуть ли не выскобленное лицо оберштурмбанфюрера выглядело холёным, даже так, породистым. И как же оно исказилось при виде русского танкиста в чёрном комбезе, в шлемофоне, сдвинутом на затылок, да в ватнике, наброшенном на плечи. Скривилось, перекосилось, обезобразилось. Русишвайн! Взвезгнул эссовец, схватаясь за кобуру. Он был быстр, дьявольски быстр, и успел выхватить Вальтер, но все-таки первым выстрелил Геша. Короткая очередь отбросила немца к стене. Роняя фуражку и пистолет, он уцепился за штору, та натянулась, затрещала, срываясь с креплений, и тут черная душа покинула тело. СС-овец рухнул на ковер, разбрасывая руки. Выдохнув, репнин приблизился. Мертв. Нагнувшись, Геша довольно хмыкнул Есть сувенир. На рукоятке Вальтера золотом было отчекание на переплетение двух букв «А» и «Аш» — Адольф Гитлер. Это был личный пистолет фюрера. Репнин усмехнулся. Именно что был. В спальню вбежал Полянский. «Кто стрелял?» «Я», — спокойно ответил Геннадий. «Тут одному придурку было невтерпёж. Обозвал меня русской свиньей, а я обиделся». Илья ухмыльнулся. «Мне такая дурная мысль пришла. Вдруг, думаю, тут сам Гитлер прятался». «Нет, Илюха, этот гад подальше зарылся. А тут чего?» Геша рассмотрел дверь за шторой. Та ничем не выделялась на стене, покрытой шпалерами в ряд, да и ручки не было. Но сама дверь впечатляла. Бронеплита в два пальца толщиной, с обеих сторон обшитая деревом. Осторожно толкнув ее, Репнин переступил порог. Комната, в которую он попал, была невелика. Голые стены, даже бетонный пол не покрыт, как везде паркетом. Все обстановки три стола, на каждом по стеклянному кубу, прикрывавшему некие раритеты. Котелок, плошку и длинный наконечник копья с обломышем древка. Котел Арианты, святой Грааль, копье судьбы. Орианта был царем скифов. Вроде бы о его чуть ли не волшебном котле писал Геродот. Орианта приказал отлить его из наконечников стрел по одному от каждого скифского воина и применял как ритуальный сосуд. Котел якобы помогал объединять бойцов в один бронированный кулак и сокрушать любого врага. а место подвинницы и чуть ли не середка кочевого государства Орианты. Святой Грааль представлял собой всего лишь деревянную плюшку, из которой Иисус Егошуа якобы вкушал на Тайной Вечере, а после казни Христа, когда римлянин Лонгин из милосердия подколол распятого, Мария Магдалина собрала кровь, пролитую им, в ту самую миску. А копье судьбы было именно копьем, обыкновенной римской гастой, которыми вооружали легионеров. Той гастой, наконечник который Репнин держал в руках, владел кентурион Гай Си Лонгин. 1900 лет тому назад Лангин скучал на холме Голгофа, что под Иерусалимом, дожидаясь смерти преступника Назарея, распятого на кресте. Звали Назарея Егошуа, и кое-кто из местных считал, что распятый мессия. Не дотерпев до свершения казни, Лангин оборвал мучение Егошуа, пронзив тому ребра своим копьем, даже не подозревая, какими легендами и мифами обрастет его холодное оружие. Из рук в руки переходило копье судьбы. Им владели императоры Константин и Юстиниан, короли готов Теодорих и Аларих, Карл Великий, Фридрих Барбаросса и Адольф Гитлер. Зачем этот железный наконечник затребовался фюреру? А просто Гитлер верил древнему пророчеству, которое гласило, владеющий этим копьем, а разумеющий, каким силам оно служит, держит судьбу мира в своих руках. «Добрых или злых?» Геша усмехнулся. «Таких копий полдесятка как минимум, и каждая считается священной реликвией, но вряд ли хоть одно из них является римским. Это вот копье нацисты сперли в Вене, а ему всего тысяча лет». Репнин покачал в руке наконечник. «Тысяча лет — тоже срок. Пусть пока побудет в его танке. А вдруг?» Из воспоминаний капитана Н. Борисова. Расстояние было большое, но как-то удачно получилось. Может, и под корпус попало в самый обрез, потому что от попадания в башню он сразу бы не загорелся, а тут мигом вспыхнул. Значит, все таки в корпус попадания. С первым выстрелом я промахнулся. Второй выстрел уже от него последовал. Тоже промах. Но после моего второго выстрела факел. С веселым, бодрым духом докладываю ротному, Он отвечает, "Все вижу, записываю на твой счет" И спрашивает, «А сколько у тебя всего на счету?» Если в вашей бригаде так третий или четвёртый, а еще были в сороковой бригаде. Но что нас сразу насторожило, так это соседние немецкие танки. Они почему-то не стреляли. Вообще вокруг стояла такая тишина, которая на фронте всегда только настораживает. Немцы молчат, значит, что-то замышляют. Ладно, мы тоже не подаем никаких признаков. Так прошел целый день. Но ближе к вечеру нервное напряжение усилилось. Наконец по радио послышался голос ротного. «Огонь открываем залпом по моей команде». Глянул в прибор, а там на горизонте девять немецких танков, стреляющих на ходу. Когда танки поравнялись с окопами, из них выскочила пехота и устремилась в атаку на нас. Последовала команда «Залпом огонь». После первого же залпа один танк горит, второй остановился. После второго еще два. После третьего еще один горит. Тут пехота залегла, а оставшиеся танки стали отходить. Снова воцарилась тишина. Только где-то вдали в городской черте что-то громыхало и светилось в наступившей темноте. А ночью нашу рощу заполнила пехота, и нам последовала команда выйти в район сбора.